Казалось, натура именно создала его для управления душными имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. Вон молода тына, обыкновенно она говорила, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет. Где ему все знать? однако же он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях. Это доставляло наслаждение, неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десяткой более блестящих кос, шум, падающий стройными рядами травы, изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука, спокойный чистый вечер, И что за вечер, как волен и свеж воздух? Как тогда оживлено все, степь краснеет, синеет и горит цветами, перепилы, дров и чайки, кузнечки, тысячи насекомых, и от них свист и жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор, и все не молчит ни на минут, А солнце садится и кроется, ух, как свежо и хорошо,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 которая с давних пор уже ее занимает. Тебе, любезный Иван Федорович, так она начала. Известно, что в твоем хуторе 18 душ. Впрочем, это привизия, без того может наберется больше, может быть, до 24. Но не об этом дело. Ты знаешь тот -то лесок, что за нашу Левадою и верно знаешь за тем же лесом широкий луг, В нем двадцать без малого 10 А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на сто рублей. Особенно, если, как говорят, в Гадиче будет конный полк. Как же, тетушка, знаю, трава очень хорошая. Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что же ты так выпучил глаза?